Кризис отныне — вечное состояние человечества. Может быть, и есть большая дорога истории, но Бог знает, куда она ведет, да и ведет ли вообще куда бы то ни было. Все умственные и моральные ценности будут распродаваться с молотка, за гроши, и то покупателей не будет. И правы были афиняне, что на всякий случай воздвигали в храме статую неведомому богу. Недолгое царство свободы кончилось. Люди не уважают тех, кто обращается с ними не как с лакеями. Все народы сейчас находятся в состоянии временной свободы. Народа правства стало именно ненужностью и даже ненужностью не очень умной Человечество само себя поделит, как на старинных картинах, посадит апостолов по одну сторону стола, Иуду — по другую. Один лагерь будет тщетно стараться дать своей красотой моральное оправдание другому. Вожаки, работающие под великанов революции, в душе себе цену знают, но от своих балаганных слов пьянеют и они сами. Ничего дьявольского... Ничего от великого инквизитора, от всей той бутафории, которую им подкидывают враги, у них нет. Мелкий жулик прикидывается фанатиком, так как репутация фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и полезна ему, ибо эта проклятая дымка таинственности действует на воображение балаганной публики. Недаром в каждом чемпионате цирковой борьбы есть обязательно черная маска. «Да-да», — говорила Муся со слезами в голосе, с восторгом и ужасом, — голова у нее кружилась все больше, она уже не старалась вставлять свои замечания. Потом он говорил о том, что есть люди, стремящиеся к абсолютному злу, как другие стремятся к абсолютному добру, и что этих жизнь обманывает так же, как и тех. Мудрые люди, ничего не найдя, придумали утешение себе и другим. Главное это счастье было, видите ли, в искании, в святом искании. Но это просто глупо. Единственный способ — не быть обманутым. Не ждать ровно ничего. А всего лучше уйти, как только будут признаки, что пора. Уйти без всякой причины, просто потому что гадко, скучно и надоело. Примиренным ли уйдешь или непримиренным? Это твое никому не интересное дело, или, вернее, это пустые слова, так как мириться не с кем и не в чем, и не с кем было ссориться, и некому почтительно возвращать билет. А было бы кому, то зачем же почтительно, почитать не за что, если пришлось нам увидеть солнечный закат лес озера, прочесть Толстого и Достоевского, услышать Шопена и Бетховена, и потом всего этого навсегда лишиться, то мы не можем даже в маленькое утешение себе назвать это злым, безнаказанным издевательством, ибо издевательства нет, и ничего нет, и дьяволов-водевиль — это тоже лишь метафора люди на свое несчастье постоянно принимают метафору за действительность а действительность за метафору баланса же подводить незачем но от чего и не сказать что самое волнующее из всего была политика самая ценная самая разумная наука а самая лучшая конечно иррациональная музыка и любовь Затем, как-то нежданно, он перешел к Мусе, и она, с никогда еще не испытанным ею стыдом, со страхом, с жуткой радостью, признала, что говорит он о ней чистую правду, что он видит ее насквозь, со всеми чертами ее тщеславия, с ее бестолковой вечной игрой, с сокровенными особенностями ее чувства. В них она сама себе отчета не отдавала. Потом он еще что-то упомянул о каких-то орбитах, которые могут и должны сойтись. По-видимому, он уж больше не старался быть особенно тонким. «Орбиты — это значит отдаться ему тут, сейчас», — подумала еще мусь «Это вздор орбиты», — сказала она. «Вот что, хотите, я вам сыграю?»